132. Если хотите, чтобы я вошел в ваши сердца, очистите сердца от всякого ссора. По силе и очистить сердце и степени действительного его очищения нетрудно судить об искренности, напряжении и Словесные уверения или самые прекрасные намерения, не утвержденные в применении, бесплодны и результатов не дадут. В этом вред прекрасных, но не осуществленных, хотя и благих, намерений. Они являются самообманом, прикрывающим безволие и бессилие бороться с собой за искоренение нежелательных накоплений. Насколько даже малые очищение сознания полезнее самых возвышенных, красивых, но не сопровождающихся делами слов. Кого хотят обмануть сладкоговорители? Кого они не хотели — Но обманывают их только себя, ибо расплачиваться за обман будут они, и заплатят сполна. Ценим слова, родившиеся в результате применения учения в жизни. В сущности говоря, человек имеет право говорить о том, а главное — получать тому, что утвердил он рукою и ногою свою, то есть тому, что совершил сам, и тому пути, по которому прошел своими ногами. Легко поучать чужих слов». но такие поучения не доходят до сердца, но врезается в сознании слово, запечатленное делами. Очищение сердца, утвержденное соответствующими поступками, отделяет дух несломимую силу и упротивление злу и обусловливает неуклонное и прочное продвижение его по пути.